В последний рабочий день недели Страйк с утра предупредил Робин, что задержится. Он заранее дал ей ключ и попросил начинать без него. Она немного, совсем чуть-чуть обиделась, когда он небрежно сказал «последний». Это словечко сразу расставило все по местам. Пусть у них сложились хорошие рабочие отношения, неважно, что слегка настороженные, сугубо деловые. Пусть в офисе был наведен порядок, а убогий туалет на площадке теперь блистал чистотой. Пусть звонок у подъезда приобрел совсем другой вид, когда она отскребла скотч и закрепила на стене аккуратную ламинированную табличку, угробив на это полчаса рабочего времени и два ногтя. Пусть она исправно отвечала на звонки и с умным видом участвовала в обсуждении почти наверняка вымышленного убийцы Лулы Лендри. Страйк не чаял, как от нее избавиться. «Понятно, что держать временную секретаршу ему не по карману. У него всего-то двое клиентов, сам, похоже, бездомный, на что постоянно указывал ей Мэтью, как будто ночевать в офисе мог лишь отъявленный подонок». Робин прекрасно понимала, что в его положении продлевать с ней контракт не имеет смысла. Но понедельник она ждала в унынии. Опять какой-нибудь незнакомый офис, ей уже звонили из временных решений и продиктовали адрес. Как водится, чистый, светлый, людный, жужжащий от сплетен, не способный предложить ей ничего мало-мальски интересного. Ну, хорошо. Робин не верил в существование убийцы и знал, что Страйк тоже не верит. Но сам процесс... За минувшую неделю она получила столько удовольствия, что даже постеснялась рассказать об этом Мэтью. Все ее обязанности, в том числе и необходимость дважды в день звонить в продюсерский центр Фредди Бестиги Best Films, просить, чтобы ее соединили с владельцем и получать неизменный отказ, давали ей ощущение собственной значимости, которое она редко испытывала на работе. Более всего ее занимал способ мышления других людей. В свое время она училась в университете на психологическом, но из-за непредвиденных обстоятельств не дошла до диплома. В половине десятого страйк так и не появился. Зато прибыла посетительница. Тучная, нервно улыбающаяся дама в оранжевом пальто и фиолетовом вязаном берете. Это была миссис Хук. Робин знал ее имя. Единственная клиентка босса. Усадив миссис Хук на продавленный диванчик у своего стола, Робин заварила для нее чай. После того, как Робин смущенно описала страйку похотливого мистера Крауди, В офисе тут же появились недорогие чашки и коробка чайных пакетиков. «Извините, я раньше времени», — в третий раз повторила миссис Хук, безуспешно пытаясь пригубить обжигающий чай. «Что-то я вас раньше не видела. Вы новенькая». «Я здесь временно», — сказала Робин. «Как вы, наверное, поняли, дело касается моего мужа». Миссис Хук ее не слушала. Хочу узнать правду, какой бы горькой она ни была. Оттягивать больше невозможно. Лучше узнать правду, верно? Лучше знать горькую правду. Я надеялась застать Корморона. Он выехал по другому делу? — Да, это так, — подтвердила Робин, хотя и подозревала, что на самом деле Страйк решает какие-то таинственные личные проблемы. Уж очень уклончиво он сообщил ей, что задержится. — А вы знаете, кто его отец? — спросила миссис Хук. — Нет, не знаю. Робин подумала, что несчастная женщина имеет в виду отца своего мужа. — Джонни Рокби, — выразительно произнесла миссис Хук. — Джонни Рок... У Робин перехватило дыхание. В один миг до нее дошло, что миссис Хук говорит об отце Страйка, и что могучий корпус самого Страйка уже маячит за стеклянной дверью. ***Более того, она заметила, что ее босс приволок с собой какую-то громоздкую поклажу. ***— Одну минуточку, миссис Хук, — сказала Робин. Э, ***— Что такое? — спросил Страйк, высовываясь из-за картонной коробки, когда Робин стрелой выскочил на лестничную площадку и прикрыл за собой стеклянную дверь. ***— Здесь миссис Хук, — шепнула она. ***— Тьфу, зараза, на час раньше. «В том-то и дело. Я подумал, что вы, наверное, захотите немного подготовить кабинет, прежде чем ее принять». Страйк опустил коробку на металлический пол. «Мне еще нужно с улицы кое-что занести», — сказал он. «Я помогу?» — вызвалась Робин. «Нет, возвращайтесь и займите ее беседой. Она ходит на курсы гончарного искусства и считает, что ее муж спит со своей бухгалтершей» прихрамывая он заспешил вниз по лестнице оставив коробку под дверью джонни рогби неужели это правда он уже идет жизнерадостно сообщила робин усаживаясь за стол мистер страйк рассказывал что вы занимаетесь гончарным искусством я всегда мечтал попробовать